Глава 15. Отголоски лжи. Жилище Эрни я покинула, когда солнце поплыло за горизонт, подарив снегу алые оттенки от нахлынувших воспоминаний о недавней кровавой битве, от которой он также багровел, я поежилась. После непростого разговора Эрни угостил меня фруктовым чаем и своими фирменными лакомствами ежевичными пряниками в карамельном сиропе. А на прощание вручил мне целую коробку сладких мишек и попросил передать их мире. Я развязала серебряную ленту на коробке, чтобы приоткрыть крышку и насладиться их ароматом. До королевского совета оставалось пара часов. И чтобы не тратить время на уныние, я решила навестить смелую девочку-фейку в лазарете. Больничное крыло располагалось в западной части цитадели, поэтому, прошагав через парадные ворота, я обошла Розарий и двинулась вглубь эспланады. Эспланада. На французском «эспланад» от латинского «экспланаре» — «выравнивать» — широкое открытое пространство перед крепостью. В воздухе кружились мелкие снежинки. Не удержавшись, я открыла рот и поймала одну на язык. Снежинка быстро растаяла, а я разулыбалась, как ребенок. Прошмыгнув в стеклянные двери лазарета, я резко остановилась. В нос ударил травяной запах микстур с удушающим привкусом крови. Моё воодушевление мгновенно улетучилось, и я вновь вернулась в жестокую реальность. В продолговатой комнате с высокими окнами мельтешили фейки в длинных белых одеждах. Повсюду стояли набитые стеклянными колбами шкафчики и заполненные разнообразной лечебной утварью комоды. Вдоль светло-серых стен тянулись импровизированные палаты, разделенные белой занавеской. Меня словно никто не замечал. Отовсюду доносились тяжелые вздохи, мокрые хрипы и кашель. Я опешила. Тела Фейри исцелялись от ран в мгновение ока, но двор Дикой Охоты для изготовления оружия использовал сплав, в который добавляли железо и рябину. Оба ингредиента действовали на волшебный народ примерно как мышьяк на людей. Пока я ошарашенно озиралась по сторонам, В меня врезалась седовласая фейка, лекарь. Чуть не выронив коробку с пряниками, я крепко прижала ее к груди. Фейка придержала меня за локоть и принялась бормотать извинения. Когда она подняла на меня взгляд, я тут же ее узнала. Альма осматривала меня после того, как Дориан беспардонно вторгся ко мне в разум, и я потеряла сознание. «Мисс Аркенст?» — удивилась она, а потом, спохватившись, быстро присела в реверансе и поправилась. «Ваше высочество!» Я отмахнулась от ее церемониального приветствия. «Альма, я ищу девочку по имени Мира!» «Малышку ранили в плечо, я бы хотела ее проведать!» Понимающий кивнув, Фейка поставила пузырек с розовой жидкостью на стол рядом с нами и вновь низко поклонилась мне. «Следуйте за мной, мисс Эркенст». Альма повела меня по длинному проходу между кабинок лазарета. Неожиданно одна из шторок распахнулась, и на проход вышла красивая фейка с глазами цвета моря. Но сейчас они выглядели настолько опухшими от слёз, что словно бы выгорели на фоне раскрасневшихся век. Фейка заметила меня и зарыдала еще пуще, Меня удручала ее реакция. Я даже остановилась, чтобы утешить ее. Но она сама бросилась ко мне. «Ваше Высочество, спасибо!» Захлебываясь слезами, с трудом произнесла она. «Вы спасли его! Спасли моего мужа!» Хрупкое тело девушки трясло. Я смутно помнила события битвы. Моя магия уничтожила многих вражеских солдат, тем самым сохранив жизни Араклионцам, Фейка обернулась на кабинку, и я последовала ее примеру. На застеленной белыми простынями койки лежал зимний фейц. Его лицо покрывали порезы от клинков, а грудь была перетянута плотными бинтами. Бледная кожа отливала болезненный синевой, но, встретив мой смущенный взгляд, он едва заметно улыбнулся. «В него попала рябиновая стрела, пробила легкая. Сипла пояснила незнакомка, выпуская меня из объятий. «Если бы вы не вступились за неблагой двор, он бы умер еще до завершения битвы. Лекари вовремя смогли оказать ему помощь и вывести из организма яд». Я кивнула, не зная, что ответить на ее жуткий рассказ. Фейка дрожащей рукой утерла слезы и произнесла. «Вы — наш подарок от прародителей». Я усмехнулась чем изрядно ее удивила. Фейка негодующе свела брови к переносице. Скорее всего, она желала польстить мне и не понимала, почему я так странно отреагировала на ее порыв. «Это вряд ли», — прошептала я и успокаивающе погладила ее по плечу. Напоследок, улыбнувшись раненому, я двинулась вслед за моей провожатой. Юбки шелестели по белоснежным полам, И чтобы никто не наступил на длинный шлейф, я придерживала его одной рукой. Мы прошли вдоль еще одной вытянутой комнаты с высокими потолками, где лекари готовили снадобья. На мраморных столах лежали окровавленные бинты и горы постельного белья. Альма резко остановилась у самой крайней кабинки и подбородком указала на штору. Я поблагодарила целительницу, а та поклонилась мне и поспешила прочь, захватив по дороге корзинку с грязными простынями. Сердце пропустило удар от волнения, когда я отодвинула плотный занавес. «Агнес!» — радостно воскликнула сидящая на коленях у неблагого короля мира и потянулась ко мне. Глаза Элина удивленно вспыхнули, встретившись с моими, но он передал мне девочку. Очевидно, мое внезапное появление потрясло короля не меньше, чем меня, зрелище его милой беседы с ребенком. Лёгкая, словно пушинка мира, тут же обвела ногами мою талию и лучезарно мне улыбнулась. Ситцевое платье совсем не скрывало ужасающие алые бинты на ее хрупком плечике. Я прижала девочку к себе, старательно не замечая внимательного взгляда Элина, который, казалось, чувствовал себя неуютно. Мира тут же перехватила у меня коробку с пряниками и довольно облизнулась, уловив исходящий от нее сладкий аромат. «Как ты, дорогая?» Я присела на койку рядом с Элином, и он любезно сдвинулся на край узкой постели, поправив манжет идеально выглаженной рубашки. «Лучше!» Мира покосилась на деревянную тумбу, заставленную игрушками и сладостями. «В лазарете есть свои радости!» Я помогла белокурой малышке развязать бант на коробке, и она с нетерпением выхватила у меня лилового мишку. «Вкус шнятина!» — похвалила она, откусив кусочек. Рядом со мной шумно проглотил слюну Илин, а я... Еле сдержала ухмылку, припомнив, как падок он на ежевичные пряники. Повернувшись так, чтобы не глазить на пересекающее лицо шрам, я протянула ему вкуснейшее лакомство. Элин отрицательно качнул головой и вальяжно вытянул длинные ноги, едва не сшибив ширму. Я повторила свой жест, но уже настойчивее, и он наконец-то забрал у меня пряник, острыми клыками вцепившись в голову Мишки. «Мама видела вас сегодня в городе!» С набитым ртом промямлила Мира, вновь привлекая мое внимание. Она слезла с моих колен и устроилась в изголовье кровати, усевшись в позу лотоса. «Она заходила после обеда проверить меня и рассказала, что вы помогли восстановить амфитеатр». Хмыкнув, я облокотилась на отставленные назад руки. Такая близость с Элином меня тяготила, тем более после встречи с Эрни. Однако вмешивать ребенка в наши ссоры и разногласия я не хотела, поэтому позволила себе расслабиться, сделав вид, что рядом с ним мне так же комфортно, как и раньше. Боюсь, твоя мама слегка преувеличила мои заслуги в реконструкции. Я лишь помогла поставить на место колонну, Мира воодушевлённо поёрзала по кровати, а Элин молча уплетал пряник, по всей видимости, решив придерживаться той же тактики, что и я. Внезапно девочка помрачнела и положила недоеденное лакомство обратно в коробку. — Все приходят меня навестить, а папе словно нет до меня дела. Со слезами на глазах призналась Мира и понуро опустила голову. Я опешила и в панике повернулась к Элину, ища помощи. Он протяжно выдохнул, подтвердив мои самые страшные догадки. Отец Миры, которого она так рвалась спасти, не выжил в битве. Кровь застыла в жилах. Фейри не могли лгать. И чтобы еще сильнее не опечалить девочку суровой правдой, я осторожно произнесла. Он. «Обязательно навестит тебя, дорогая. Просто не сейчас». Я взяла её маленькую ладошку и сжала, стараясь подбодрить. «Но почему?» — непонимающе спросила Мира, внимательно наблюдая за тем, как я поглаживаю её пальцы. «Папа любит меня. Он всегда рассказывал мне сказки перед сном. Может, я его чем-то разочаровала?» «Ни в коем случае». Я коснулась ее холодной щеки и стерла мокрую от слез дорожку. Он и сейчас рассказывает тебе сказки. Просто ты их не слышишь. Усомнившись в моих словах, Мира по-детски надула губки. Я подсела к ней ближе. Моя мама тоже часто читала мне перед сном, а потом... Потом она отправилась на облачко. — На облачко? Утерев нос рукавом платья, переспросила Мира, И нахмурилась, словно обдумывая мои слова. Да, но я чувствую, что она все еще рядом, хоть я и не могу поговорить с ней. Я дотронулась до своей груди, сглотнув обжигающий горло ком. Но она все еще здесь, в моих воспоминаниях и мыслях. Илин вытянулся как струна и отвел взгляд я и сама не могла заставить себя посмотреть на того кто причинил моей семье столько боли значит мой папа умер срывающимся голосом поинтересовалась мира и вздрогнула под тяжестью обрушившейся на нее правды. я отрицательно качнула головой нет твой папа все еще жив, но теперь он живет в твоем сердце мира расплакалась. Я положила ее голову себе на колени и принялась гладить по длинным кудрявым волосам. Пара слезинок скатилась и по моему лицу, намочив платье ребенка. Вскоре под мое тихое, успокаивающее пение мира уснула. На смену нам пришла ее мама, статная зимняя фейка в синем платье. Заметив нас в кабинке дочери, она собралась поклониться. Но Илин остановил ее взмахом руки. Поднявшись, он вывел фейку в коридор, скорее всего, чтобы поведать ей о том, что Мира узнала о смерти отца. Я смиренно ждала, пока они вернутся, боясь даже пошевелиться, чтобы не разбудить ребенка. Через пару мгновений, отодвинув штору, показался Илин и безмолвно поманил меня рукой. Следом за ним вошла мама Миры и, приблизившись к кровати, помогла мне аккуратно переложить дочь на подушку и встать. Я расправила помятую юбку и в знак сожаления о кончине её мужа коснулась плеча Фейки. Она благодарно мне кивнула, накрыла Миру одеялом и Эллин вывел меня из кабинки. Жаль Лена, он был добрым и отзывчивым мужчиной», — заметил Илин, когда мы вместе брели к выходу из пропахшего лекарствами помещения. Я ничего не ответила. Мы вышли в роскошный холл с ледяными инсталляциями. Слушая, как шаги Илина звонко отдаются позади меня, я не выдержала и повернулась к нему. «Не думала, что вы так привязались к мире». Король замер на полпути ко мне. Сейчас... В обычной рубашке и вельветовых брюках, заправленных в высокие сапоги, он был как никогда далек от образа алчного и безжалостного правителя, которого я постоянно представляла в надежде разлюбить. «Я проведал всех раненых детей, чтобы убедиться, что их жизням ничего не угрожает», — уклончиво отозвался он. Я придирчиво сощурилась, а Элин указал на лиф моего платья. Посмотрев на блестящее кружево, по которому тек липкий сироп, я мысленно выругалась, поймала сладкую капельку на указательный палец и чуть не взвизгнула от неожиданности. Сдавленный крик так и застрял в горле, когда Элин с нечеловеческой скоростью оказался рядом со мной и, схватив за руку, слезнул с моего пальца сироп. У меня душа ушла в пятки, но не от страха, а от чувства всепоглощающей тоски. По ледяным прикосновениям. Пока я сконфуженно переводила взгляд с Илина на свой уже чистый палец, он довольно усмехнулся и, отстранившись, облизал нижнюю губу. Ваше высочество, разве я мог позволить вам ходить по замку с грязными руками? Что подумали бы о вас, придворные? Илин притворно прицикнул языком, а моя тоска быстро сменилась раздражением. Похоже, моё лицо настолько перекосило от бушующих эмоций, что, вновь посмотрев на меня, король сжал переносицу, чтобы не рассмеяться. Я так и стояла с поднятым вверх пальцем и пыталась понять происходящее. «Через час вас ждут на королевском совете. Очень неприлично появляться на нем с сиропом на платье, поэтому позвольте...» Илин вновь шагнул ко мне, Я отскочила от него, как от ядовитой змеи. Он все таки расхохотался. А я смущенно покраснела, поймав себя на том, что прикрываю испачканный лиф ладонями. Пока он боролся с приступами смеха, я гордо вздернула подбородок и опустила руки. «Как невоспитано указывать даме на ее недостатки!» Фыркнула я и опустила руки, наблюдая за тем, как он щетно кривит лицо чтобы казаться серьезным. Стоящая на постаменте ваза с белыми розами весьма кстати оказалась рядом с неблагим королем. Я призвала магию ветра, и резкий порыв опрокинул ее вниз. В результате содержимое попало на Элина, намочив нижнюю часть пояса и правую штанину. Он отпрянул от разбившейся вазы с видом обиженного котенка. А я не сдержалась и тоже захихикала. «Боюсь, теперь и ваш наряд совет сочтёт непозволительным. Мокрые штаны, да еще и в таком интересном месте, могут навести их на неловкие мысли». Съехидничала я и надменно уперла руку в бок. Король стряхнул влагу со штанов и, разогнувшись, откинул назад волосы. От увиденного шрама мое веселье сбавило обороты но все же я не вздрогнула. «А вы мстительны, ваше высочество». И пусть брови Элина сдвинулись на переносице, но на красивом лице до сих пор властвовала широкая улыбка, от которой на правой щеке проступила неглубокая соблазнительная ямочка. Кстати, раньше я ее не замечала. Впрочем, я знала Элина совсем недолго, и эта чёртова ямочка была тому доказательством. Однако из-за этот короткий промежуток времени я успела полюбить его всем сердцем, а потом возненавидеть. Иногда у меня закрадывалась мысль, что, может, я напрасно не выслушала его в ночь побега, может, стоило дать ему шанс объясниться. Резко посерьёзнев, Илинн настороженно наблюдал за мной. Его переливающиеся ледяной радугой глаза с тоской скользили по моему лицу и телу. Наверное, его собственные мысли были сродни моим. Нас обоих тяготили недосказанность и боль от предательства. Но храбро переступить через них я пока не могла. Словно придя к тому же выводу, Илин прочистил горло и негромко произнес — Увидимся на Совете, вашего Высочество. А потом исчез вихрь ледяных кристаллов. Я протянула руку к одной из звёзд, словно могла коснуться ее. В неблагом дворе темнела рано, как и в зимнюю пору в мире смертных. Время только близилось к ужину, а небосвод уже искрил созвездиями. Пышная юбка моего серебристого платья переливалась в свете полной луны, пока я стояла на открытом балконе перед трапезной. Неблагая магия блокировала холод улицы и завывающую за пределами цитадели метель. Моя жизнь скатилась к очередному бегству и бессмысленному скитанию. Я тяжело вздохнула и внезапно ощутила прикосновение теплой призрачной ладони к волосам на затылке. На меня словно упал ласковый весенний лучик солнца. Узнав его, я открылась Дориану, пропустила его мысли в голову. «Я скучал», — вместо приветствия заявил красивый мужской голос с хрипотцой. «Меня накрыло волной нежности и восторженного трепета. Раньше...» Через ментальный мост, который Дориан протягивал к моему разуму, я не могла так отчетливо улавливать эмоции благого принца. А может, он специально удерживал нашу связь на поверхности. Чувства к Дориану поджигали мой внутренний фитиль и осветили застоялую тьму души. Пламя тлело, но не согревало, как бы я не желала обратного. Маркус не изменил решение сравнять дворы Фейри с землей, чтобы защитить меня? Поинтересовалась я, позволив досаде проникнуть в сердце Дориана. «Нет. Отец все еще намерен уберечь тебя от неминуемой войны. Но насильно заставлять вернуться в благой двор не станет. Он ценит твое решение противостоять Александру». Я облегченно выдохнула. Мысль о том, что придется сражаться с собственным отцом, угнетала. «Мы собираемся найти Фабиана?» разрушить пророчество и уничтожить посох волхвов, призналась я, закусив губу, чтобы сдержать странное чувство вины перед Дорианом. «В детали ты, конечно, углубляться не станешь», прозвучал обиженный голос у меня в голове. «Прости, но пока нет. Я не могу рисковать ни планом, ни тобой. Отец сможет обманом выудить у тебя информацию и передать её Александру». «Маркус не станет вставлять тебе палки в колеса. Жестко процедил Дориан, и меня обожгло гневом. Но и помогать не станет. Так же жёстко парировала я. Позади меня что-то гулко ударилось о пол. Я резко развернулась и с облегчением обнаружила уронившую под нос служанку. Девушка с раздосадованным видом опустилась на колени и принялась убирать стёкла от разбитого графина. «Агнес, ты же знаешь, я на твоей стороне». Голос принца смягчился, а обжигающий жар злобы улетучился. «Знаю, и ты обязательно сыграешь свою роль в этом запутанном спектакле, но позже». Дориан замолчал. «Наверное, обдумывал мои слова или его задели моя холодность и скрытность». «Будь осторожна, Зефирка. Помни, никому нельзя доверять. Если почувствуешь, что тебе грозит опасность, свяжись со мной» а я пока присмотрю за отцом. Только вот я не знала, как создать ментальную связь без книги вечности. Прежде чем я успела сообщить об этом, Дориан покинул мой разум, оставив после себя лишь легкое покалывание в темечке и горький привкус разочарования. Еще один хлопок прервал мои мысли. По коридору, перепрыгивая через лужи разлитого вина, ко мне неслась брель. Ее длинные волосы красиво развивались у нее за спиной. Приблизившись ко мне, она весело улыбнулась. «Тебя ждут на совете. Илин приказал тебя разыскать». Плохо скрываемое предвкушение чего-то грандиозного отразилось на лице принцессы. «Прошу, скажи, что твое приподнятое настроение объясняется тем, что Саманта случайно вылила на себя ночной горшок». Брель расхохоталась и, схватив меня за руку, поволокла на королевский этаж. Мы впорхнули в пока еще пустой зал совета. Уже привычная обстановка безоконной комнаты не произвела на меня впечатления, хотя в ней явно что-то поменялось. Вернее, появилось. Розы. Белые цветы были повсюду. Стояли в стеклянных вазах на длинном мраморном столе обвивали ледяные колонны и даже украшали ниши в стенах. «Сюрприз!» — из-за угла на меня выскочила Амина. Я воодушевленно взвизгнула, обрадовавшись подруге, которая тут же бросилась меня обнимать. «Ты ведь любишь розы?» Я подумала, что при дворе зимы ты, наверное, заскучала по цветущим садам и лужайкам. На одном дыхании протараторила водная фейка, пока я гладила ее по спине. Вот я и решила, так сказать, создать приятную для тебя обстановку». Амина не изменилась. Ее огромные синие глаза все так же светились добротой и пониманием. Коротко стриженные каштановые волосы торчали во все стороны, а худенькие плечи обрамляли зеленые рукава платья в стиле ампир. Если бы Амина жила в мире людей, ее можно было назвать девушкой из викторианского прошлого. «Спасибо тебе за заботу», — поблагодарила я и двинулась к ближайшей вазе с цветами. Но не стоило так себя утруждать. «Это лишь мизерная благодарность за спасение нашей столицы», — отозвалась Амина, пока я кончиками пальцев осторожно гладила лепестки. Двери распахнулись, и в зал вошел Итан. Заметив меня, он радостно присвистнул и приветливо помахал. «Рад видеть тебя, смертная!» У брель отвисла челюсть. По всей видимости, курчавый блондин редко кому-то улыбался настолько искренне. При дворе Итан заработал славу надменного ловиласа. Да и, впервые встретив меня, неоднократно намекал, что не жалует моё общество. Интересно, что изменилось сейчас? Проходя мимо, Итан задиристо потрепал меня по макушке, Сдвинув на бок сапфировую диадему, я пробормотала ему вслед тихое ругательство, но он сделал вид, будто не расслышал упрека. И где вас носила? поинтересовалась я. Обида на подругу что-то ненавестила меня в первые дни после ранения, все еще отзывалась внутри. Амина обошла стол и заняла свое место рядом с Бриэль, которая теперь увлеченно расчесывала пятерней длинные локоны. «Мы помогали Арчибальду восполнять войско», кратко объяснила Амина, постаравшись сильно не распространяться, что ж, заслужено, ведь если я подозревала их в сговоре с королем дикой охоты, то и они запросто могли усомниться в моей лояльности. Внезапно щеки поцеловал легкий холодок, а потом меня кто-то ущипнул за ребра. Опешив, я резко развернулась, А магия ветра отозвалась на всплеск адреналина и растрепала Габриэлю невысокий пучок. «Миленько!» — недовольно цокнул он и принялся собирать разлетевшиеся локоны обратно в прическу. «Но все лучше мокрых штанов Элина!» Вошедшая следом за ним Саманта споткнулась, и мне не удалось скрыть улыбку. Прородители, как же я соскучилась по вечно припирающимся и подначивающим друг друга приближённым неблагого короля!» «Это была ваза». Мелодичный баритон словно заполнил собой всё пространство. Я застыла, прикидывая, где мне следует разместиться. За столом пустовали только два места. Одно напротив королевского трона, для ответчика, которым я теперь не являюсь, а второе принадлежало его будущей королеве. Я занервничала, но Илин кивком предложил мне занять кресло Арчибальда, военачальника неблагой армии на границе. «Арчи не будет присутствовать на сегодняшнем собрании», — сообщил он. «Так же, как и Артур». Габриэль громко хмыкнул. «Не припомню, чтоб ты так боялся вас». Не успел он договорить, как Эллин бросил на друга такой уничтожающий взгляд, что я всерьез задумалась, а не возненавидит ли он теперь любые стеклянные сосуды. Присутствующие за столом захихикали, растворяя мои тревоги в дружеской обстановке. Впрочем, одна деталь все равно не давала мне покоя. Я непонимающе нахмурила лоб и спросила, а почему мой брат не примет участие в обсуждении наших планов? «У Артура есть дела поважнее», — объяснила принцесса и, наконец-то, оставила в покое свои волосы. «Он присоединится чуть позже». И снова осознание того, что вокруг меня все так же витают скрытность и ложь, заставило мои плечи напрячься. Я села в предложенное кресло и недовольно скрестила руки на груди. Прежде закрытые бутоны роз расцвели. Пришлось сделать глубокий вдох, чтобы предотвратить дальнейшее разрастание цветов. Мой магический выпад все тактично проигнорировали. И вскоре собравшиеся расселись по местам. Илин опустился на трон последним и, скучающе, подпер рукой подбородок. От этого знакомого жеста у меня пробежали мурашки по спине. Первый взяла слово «Бриэль». Она гордо объявила, что все тонкости нашего пребывания при низшем дворе обговорены лично с королевой Лилиан, и нас ждет увлекательное путешествие в цитадель цветов. Элин поведал приближенным небольшую часть моего рассказа, не акцентируя внимание на лазутчике, и лишь вскользь упомянул Фабиана. «Для остальных, кто не отправится с нами во двор вечного солнца, Наша миссия должна выглядеть не более чем дружеским визитом с целью укрепления сотрудничества между правящими династиями, если земли волшебной страны все таки сотрясет война. Когда мы закончили обсуждать важные детали, которые совсем не относились к настоящей цели нашего визита, например, каким подарком лучше отблагодарить королеву за содействие, нам подали дымящийся ужин и вино. Глотнув рубиновой жидкости, я покачала вино в бокале. Королевский совет был своеобразной ширмой, уловкой, чтобы обвести вокруг пальца шпиона, который, как я предполагала, мог запросто сидеть с нами за одним столом. Лазучик Александра не был огром или человеком, так что отсутствие моего брата и Арчибальда никак не мешало Элину вести свою двойную игру. «Когда наши тарелки опустели, неблагой король наконец перешел к завуалированной сути нашей встречи, объявив, что я, Бриэль и Артур отправимся с ним погостить к лилиан. Никто не перечил, только Габриэль обиженно скривился, получив задание следить за цитаделью зимы и не покидать пост даже в случае новой атаки. Замок был сердцем Зимнего двора, Если Александр завоюет его, то он поставит на колени всю неблагую власть.